Глава 13. Рефлексы. Реакция. Любой организм должен быть в состоянии адекватно реагировать на факторы среды. Для этого должна иметься возможность прежде всего ощутить некоторый фактор, а затем сформировать в ответ целесообразное действие. Обыденный опыт говорит нам, что действие выполняется в ответ на ощущение и не выполняется при отсутствии такового. Если мы видим, что кто-то собирается нас ударить, мы уклоняемся от удара и не делаем этого, если никакая опасность нам не угрожает. Ощущение это стимул. Древние римляне называли стимулом палку с заострённым концом, которой погоняли скот. Действие в ответ на него мы называем реакцией. Последовательность стимул-реакция присуща любому живому существу в самом деле. Если объект не способен реагировать ни на один мыслимый стимул, мы считаем, что перед нами либо неодушевлённый предмет, либо мёртвые останки некогда живого организма. Напротив, если этот предмет реагирует на стимулы, то мы должны заключить, что перед нами живой объект. Но для того, чтобы считать объект живым, недостаточно просто какой-нибудь реакции. Например, если мы ударим топором по деревянному полену, то оно ответит на наше действие тем, что расколется. Если мы поднесём горящую спичку к смеси водорода и кислорода, она среагирует тем, что вспыхнет и взорвётся. Но эти реакции не ведут нас в заблуждение. Ведь никому никогда не придёт в голову считать полена или газовую смесь живыми. Вообще-то случается, что подобная реакция обманывает человека. В фольклоре многих народов огонь рассматривается как живое существо, и в наше время существуют примитивные племена, считающие огонь таковым. От живого объекта мы ожидаем реакции, которая поддерживает его целостность или увеличивает его благополучие. То есть реакция должна быть адаптивной, приспособительной. Естественно, лучше всего мы понимаем собственной реакцией. В нашем сознании существует нечто, что мы называем целью. Мы наперёд знаем конечный результат, к которому стремимся. Например, если мы дерёмся, то наша цель защититься от ударов. Ибо мы знаем наперёд, что нам будет больно, если мы этого не сделаем. Мы там уже стремимся сами ударить противника, потому что заранее предполагаем, что таким образом быстрее достигнем цели и избавимся от направленной на нас агрессии. Так как это неразрывное единство цели и действия, знакомо всем нам с раннего детства, мы склонны приписывать такое целиполагание другим живым существам, даже если логически Должно быть понятно, что они не способны на это. Например, наблюдая, как растение тянется к солнцу и зная, что свет ему жизненно необходим, то есть свет улучшит его благополучие, мы склонны думать, что растение стремится повернуться в сторону солнца, потому что ему нравится ощущение тепла или потому что оно испытывает чувство голода. Но растение, насколько мы можем об этом судить, не осознаёт свои действия, и мы в них ничто не могли бы считать хотя бы отдалённым подобием действий человека. Реакция растения автоматична и врождённо присуща ему выработанной теми же слепыми и неторопливыми силами эволюции, которые создали форму и соки этого растения. Так как свет жизненно необходим для обмена веществ, то каждый саженец при прочих равных условиях, обладающий способностями получить больше света, будет иметь больше шансов выжить. Это может быть достигнуто ускорением роста, что позволит саженцу выбраться из тени соседей, или, например, широкими листьями, которые соберут на свою поверхность больше солнечного излучения. Это может быть механизм, который позволяет листьям постоянно поворачиваться к солнцу, так чтобы лучи падали на полотно листа прямо, а не под острым углом. В любом случае, выработавший такой адаптивный механизм процветают, оставляя более многочисленное потомство, чем их менее продвинутые соперники. С каждым новым поколением способность удачно реагировать всё больше закрепляется и усиливается. И если в каком-то поколении случайно появляются потомки, Реакции которых вида изменена так, что менее эффективна или слишком слаба, то эти неудачники бывают быстро выбиты из игры конкурентами. Такое же эволюционное развитие на основе случайных мутаций и естественного отбора характерно для всех форм поведения живых существ на разных уровнях, от простых реакций растений до сложнейших у человека. На примере растений мы видим, что нервная система не является необходимой для развития способности целесообразно реагировать на стимул. Простое перемещение в ответ на стимул называется тропизмом. Если стимулом является свет, то явление называют фототропизмом. Достигается фототропизм у растений с помощью избирательного роста, который запускается накоплением ауксинов в кончиках, находящихся в тени побегов. Когда побег попадает в освещённое место, действие стимулов уравновешивается, и рост прекращается, заканчивая тем самым и поворот к свету. Этот механизм ориентации чем-то похож на то, как человек оборачивается к источнику звука. Мы поворачиваемся в сторону, откуда звук воспринимается как более громкий и заканчиваем поворот тогда, когда оба уха начинают воспринимать звуковой стимул с одинаковой интенсивностью. Конечно, мы всё это проделываем совсем другим способом, чем растения Так как растения завоевали сушу в условиях действия силы тяжести, то не могли не выработать способ правильно ориентироваться относительно её вектора. Механизм, названный геотропизмом, обеспечивает реакцию на стимуляцию силой земного притяжения. Если зерно падает в землю вниз головой, то стебель сначала начинает расти вниз, но потом Отрицательный геотропизм заворачивает его в обратную сторону, против силы тяготения. Зачаток стебля изгибается и начинает расти, как ему и положено вверх, стремясь к свету. Напротив, корень при перевёрнутой ориентации семени сначала начинает расти вверх, но ну, потом, проявив положительный геотропизм, изгибается вниз в направлении силы тяжести. Представляется, что геотропизм тоже регулируется с помощью ауксинов, но каким образом эти последние реагируют на силу тяготения остаётся неясным. Надо, правда, сказать, что корень отклоняется от вертикального роста вниз, если рядом с упавшим зерном с какой-то одной стороны оказывается обильный источник воды. Такое явление называется положительным гидротропизмом. Все тропизмы у растений реализуются медленным дифференциальным, то есть избирательным ростом. Хотя не все реакции растений обусловлены только тропизмом. Некоторые из них могут, почти как животные, быстро реагировать на стимулы, не уступая скорости мышечных сокращений. Конечно, в растениях нет мышц, и реакция осуществляется с помощью, например, изменения тургора тканей. Это значит, что в определённых участках растения накапливается больше воды, изменяя форму листа, стебля и цветка. Есть растения, соцветия которых закрываются ночью и раскрываются днём. Есть такие листья, которые складываются при прикосновении к ним. Существуют даже хищные растения, которые ловят мелких насекомых, попавшихся в ловушку, прикоснувшись к чувствительным выростам на листьях и так далее. У животных тоже можно наблюдать реакции весьма напоминающие тропизм. Амёба движется прочь от света, а мотылёк стремится к нему. Мы с сардонической усмешкой думаем о глупости мотылька, летящего навстречу своей смерти, но вообще говоря, стремление к свету это проявление адаптивного поведения. В течение сотен миллионов лет, пока вырабатывался этот ответ, искусственных источников света, созданных человеком, попросту не существовало, и свет не представлял опасности. К несчастью для мотылька, он не смог пока выработать защитную реакцию на искусственный свет. Тем не менее, реакции даже простейших животных на стимулы намного сложнее реакций растений. Их следует различать, поэтому реакции животных тропизмами не называют. Кроме того, тропизмом принято называть изменение ориентации части организма, например, корня или стебля, в то время как животное перемещается само в ответ на тот или иной стимул. Это называется таксисом. состроение по-гречески. Таким образом, амёба проявляет отрицательный фототаксис, а мотылёк положительный фототаксис. Для микроорганизмов обычно характерен хемотаксис реакция на изменения химического состава среды, отрицательный, с помощью которого Они отвечают на ощущение присутствия вредного вещества, уплывая прочь от опасного места, и положительный, когда поблизости появляется что-то съедобное. Существует также фигматаксис, ответ на прикосновение, реотаксис, ответ на изменение потоков воды и ряд других. Существует также фигматаксис, ответ на прикосновение, Не следует думать, что тактис свойственен только простейшим или другим примитивным организмам. Любое существо имеет врождённые рефлексы, заставляющие его искать место с оптимальными условиями. Например, человеку, как существу с постоянной температурой тела, свойственно постоянно быть подверженным влиянию термотаксиса. Мы избегаем слишком жарких или слишком холодных условий. Правда, делаем мы это более изобретать немамёба. Хотя иногда мы тоже просто перемещаемся поближе к камину или подальше от сквозняка, но мы можем также закрыть окно или надеть на себя что-нибудь тёплое. Такое усложнённое поведение тем не менее в основе своей имеет простой термотаксис. Реакция на стимул даже у простейших может быть не только однонаправленным перемещением. Например, парамеция При столкновении с препятствием отплывает немного назад, поворачивается под углом приблизительно 30 градусов и снова начинает двигаться вперед. Если она снова встречает препятствие, то эта реакция повторяется. После 12-й попытки параметция меняет курс на обратный. Таким образом, если параметция не окружена препятствиями со всех сторон, она в конце концов всегда находит выход. Но в таком поведении не просматривается истинной цели полагания. И каким бы умным ни казалось нам тактика мельчайшего создания, в действительности это всего лишь проявление абсолютно слепого способа действий, выработанного силой естественного отбора.